Дамы из прошлого века. Это было удивительно. Они были не просто из ряда вон выходящие, они были вне всяких рядов и сравнений. Они были отблеском исчезнувшего мира, другой культуры, иных отношений. Живое воспоминание о стране, которой не стало. Я был знаком в те годы с тремя такими женщинами весьма преклонного возраста, которых, однако, язык не повернулся бы назвать старухами. Все они родились в конце XIX века, и каждая из них была причастна к событиям русской истории и культуры XX столетия. После пожара, устроенного мной в Володиной квартире, первые дни я отлеживался с отекшим горлом и слезящимися глазами у Алины, Маринкиной мамы, жившей в оружейном переулке около площади Маяковского». За мной нежно ухаживали, кормили, поили и велели никуда не торопиться Недели две я не спеша приходил в себя, а потом надо было куда-то уходить Потому что Сашка Левитов с Маринкой жили натужной семейной жизнью И я был нежелательным свидетелем их непростых отношений. Тут блудный олинин муж Игоря Акимушкин предложил пожить у него, занимая одну комнату из трех в квартире на Петрозаводской улице, недалеко от метро, речной вокзал. Игорь Иванович вел бесшабашный образ жизни и здорово пил. Иногда он среди ночи стучался ко мне и заплетающимся языком объяснял, что пришел с новой славной девушкой. «Иди скорее посмотри на нее, она чудо», — звал он меня. Но у него не осталось ни одного презерватива. Я выручал его. Он был незлобивым человеком и совсем не мелочным. Он был талантлив». Его книгами по популярной биологии зачитывались тогда и дети, и взрослые. Увы, временами он уходил в жестокий запой и был неадекватен. Все бы это было ничего, если бы в запойные дни он не становился крайне подозрителен и неуравновешен. Как-то в порыве пьяной откровенности он показывал мне свой тайник. В середине тома Большой советской энциклопедии была вырезана часть страниц, а в образовавшейся нише уютно устроилась толстая пачка пяти рублевых купюр. Это была очень внушительная сумма, целое состояние по тем временам. На следующий день, смутно припоминая события минувшей ночи, он расспрашивал меня о деньгах и тайниках, пытаясь выяснить, что мне известно о его сбережениях Потом он тщательно перепрятывал деньги в другое место Так долго продолжаться не могло Я понимал, что когда-нибудь разразится скандал и стал искать новое жилье Знакомая Оленина скульптор Инна Ильинишна Бломберг нашла для меня комнату на улице Кирова в бывшем общежитии в Хутемаса, высших высшей художественно-театральных мастерских. Хозяйкой квартиры из двух изолированных комнат была ее приятельница Александра Вениаминовна Азарх. Она согласилась сдавать мне комнату за 40 рублей в месяц. Александра Вениаминовна практически не ходила. В молодости она попала под трамвай и потеряла ногу. За ней ухаживала сиделка, которая приходила к ней утром и вечером. Александре Вениаминовне было 83 года, но она тщательно следила за собой, на ней всегда был умеренный макияж, и она благоухала дорогими духами, которые невесть откуда брались тогда в пораженной дефицитом и бедностью Москве. Первые полгода мы почти не общались. Я заходил отдать деньги и каждый раз засматривался на картины, висящие на стенах ее довольно-таки большой комнаты. В моей комнатушке тоже висели картины. Я не был знатоком живописи, мне нравились импрессионисты, коро, но по-настоящему я в изобразительном искусстве не разбирался. На стене напротив моей кровати висела маленькая картина, Засыпая, я часто смотрел на нее нежных тонов акварель с неясными очертаниями моря, облаков и какого-то города, будто увиденного высоко сверху. Эта акварель настраивала меня на романтический лад, столь созвучный тогда моему настроению и возрасту. Александра Вениаминовна производила впечатление чудом выжившей в советском аду аристократки. Изысканные манеры, тихая интеллигентная речь, благожелательная и добрая улыбка. Она была из другой эпохи, о которой мы только догадывались, о которой где-то читали или что-то знали по обрывкам чьих-то воспоминаний. По вечерам у нее часто собирались гости, интеллигентные люди одного с нею круга. Там было много разговоров, непринужденного веселья и смеха. Я тоже стал иногда захаживать к ней, и она постепенно начала рассказывать мне о своей жизни. Александра Вениаминовна родилась в 1892 году в Витебске в семье врача. После гимназии поехала изучать медицину в Бельгию, поскольку в России для поступления евреев в университеты существовала гласная процентная норма. Через несколько лет она вернулась в Москву и познакомилась с Алексеем Грановским, а вскоре они поженились. Спустя несколько лет, уже после революции, он стал основателем государственного еврейского театра «Госсет». Она бросила медицину и посвятила себя театру, была актрисой, потом режиссером и театральным педагогом. Художником в театре был Марк Шагал, с которым Александра Вениаминовна была знакома еще с детства по Витебску. Ее родная сестра Раиса была замужем за известным художником Робертом Фальком. мне стало понятно откуда в доме столько картин причем все картины подлинники так я узнал что акварель которая висела в моей комнате и на которой я любил смотреть засыпая была тоже подлинная и принадлежала кисти марка шагала В середине семидесятых Шагал приезжал в Москву, приходил к Александре Вениаминовне, после его ухода она долго была в расстроенных чувствах, видимо, воспоминания нахлынули на нее, и она не могла сдержать слез. Александра Вениаминовна сама была частью Серебряного века, она была в центре событий. Ее игру в театре отмечал Станиславский, и ею восторгался Маяковский, а потом начал за ней ухаживать. Александра Вениаминовна вспоминала об этом с недоумением, и потому что она уже тогда была замужем, и потому что Маяковский не выглядел в ее представлении достойным ухажером. Я спрашивал ее, неужели она ни капельки не увлеклась им? на что Александра Вениаминовна только поджимала губы, поднимала глаза к потолку, шумно вздыхала и качала головой. В 1918 году она присутствовала при первом чтении в Москве Александром Блоком его поэмы «Двенадцать». Это было на чьей-то квартире в кругу хорошо знавших друг друга поэтов, писателей, художников. Она без пиетета относилась к Блоку с его революционной восторженностью и работой для большевиков, но позже, в советские времена, говорить об этом было опасно. Особенно боялись вести такие разговоры те, кто пережил в Советском Союзе тридцатые годы. Однако в разговорах со мной Александра Вениаминовна, Была откровенна, глаза ее блестели, когда она вспоминала, как после прочтения Блоком своей поэмы взбешенный Николай Гумилев хлопнул дверью и ушел, не попрощавшись. Он был единственный из присутствовавших, кто так открыто высказал свое отношение к революционным восторгам Блока. В конце двадцатых годов театр «Госсет» повез свои спектакли в Европу. Гастроли проходили успешно. Александра Вениаминовна познакомилась там со многими выдающимися людьми того времени, в частности, с Зигмундом Фрейдом и Леоном Фейхтвангером. Фрейд, рассказывала она, за два сеанса психотерапии вылечил от заикания артиста их театра Вениамина Зускина, который заикался в обычной жизни, но никогда на сцене. Александра Вениаминовна рассказывала, что Зускин страшно боялся когда-нибудь начать заикаться во время спектакля. Между тем в СССР Грановского уже упрекали в безидейности и аполитичности. Возвращаться на родину было опасно. Грановский решил остаться на Западе, театр вернулся домой без него. В Москве Гусет возглавил один из ведущих актеров театра Соломон Михоэлс. Александра Вениаминовна осталась с мужем. Она играла во французском театре, но в 1933 году вернулась на родину. Грановский остался во Франции. Он умер там в 1937 году. Политические репрессии каким-то чудом обошли ее страной. Она была знакома или дружна со столькими людьми, которые в разные годы были посажены или казнены, что просто удивительно, как она выжила в те годы. В числе ее друзей был Яков Блюмкин, бывший СССР и убийца германского посла Мирбаха, расстрелянный чекистами в 1929 году, что уж говорить о ее коллегах по театру Соломоне Михоэлсе, убитом в 1948 по приказу МГБ, или Вениамине Зускине, который был расстрелян в 1952 как враг народа. В 1937 году по приглашению советского правительства в СССР приезжал немецкий писатель Леон Фейхтвангер. Он присутствовал на январском судебном процессе по делу антисоветского троцкистского центра, сидел в зале, слушал выступления прокурора Андрея Вышинского и 17 подсудимых, обвиненных в измене Родине, бывшие высокопоставленные большевистские деятели Юрий Пятаков, Леонид и еще одиннадцать человек были приговорены к расстрелу. Карл Радок и Григорий Сокольников к десяти годам лагерей каждый, еще двое — к восьми годам». «И вот я стою перед вами в грязи, раздавленный своими собственными преступлениями, лишенный всего по своей собственной вине, потерявший свою партию, не имеющий друзей, потерявший семью, потерявший самого себя», — разоблачал себя на суде Пятаков. Подсудимые поливали себя грязью, каялись в гнусных злодеяниях, признавались в организации немыслимых диверсий и шпионаже в пользу Японии и Германии. Любой необмороженный советской пропагандой человек понял бы, что обвинение лживы, а признание подсудимых добыты пытками. Леон Фейхтвангер все слушал, записывал и запоминал. Вернувшись домой, он написал книгу «Москва 1937», полную восхвалений Сталина и сталинизма. Потом, спустя годы и десятилетия, стало популярным объяснение, что Фейхтвангера удалось обмануть, что он поверил сталинской пропаганде и искренне считал подсудимых виновными в кошмарных преступлениях против СССР. Левой западной интеллигенции так легче было оправдать обличителей капиталистического мира и авторитетного защитника социализма, который писал в 1937 году «Тупость, злая воля и косность стремятся к тому, чтобы опорочить, оклеветать, отрицать все плодотворное, возникающее на Востоке». Но вот что рассказала мне Александра Вениаминовна. Фейхтвангер, с которым она была дружна еще с двадцатых годов по жизни в Берлине, в тот свой приезд в Москву навещал ее. Однажды, придя к ней после суда над врагами народа, он схватился за голову и повторял, что это дурной театр, невозможная постановка, что все это ужасно уже сейчас, и ужасно все закончится. В нем не было ни капли доверия ни к суду, ни к советской власти. «Почему же он написал все это?» — мучил я вопросами Александру Вениаминовну, а она только разводила руками и говорила, что сама не понимает. Теперь я думаю, что, может быть, она и понимала, но слишком хорошо к нему относилась, чтобы быть его разоблачителем. Я прожил в комнатке с акварелью Шагала около года. Потом племяннику Александры Вениаминовны Юлию Лабасу Зачем-то понадобилась эта комната, и я был вынужден съехать Я поселился совсем рядом, в доме номер пятнадцать по улице Кирова В огромной коммунальной квартире, где жило еще восемь семей Квартира была на самом последнем этаже, лоджия и окна огромной комнаты с высоченными потолками выходили на улицу Кирова, а у подъезда стоял лев со щитом, как бы охраняя всех жителей дома. Комнату мне сдавала скульптор Инна Ильинична Бломберг, та самая, что устроила мне комнату у Александры Вениаминовны. Сама Инна Ильинична жила в той же квартире в маленькой комнатке, а мне сдавала большую, в которой раньше была ее мастерская. В этой мастерской в середине 60-х годов она лепила бюст Солженицына. Он тогда еще был в фаворе и приходил к ней позировать. Увы. Она не успела доделать работу. Солженицына начали публично шельмовать, и Инна Ильинична, испугавшись репрессий, разрушила недоделанный бюст. «Я продолжал бывать у Александры Вениаминовны, иногда приезжал к ней на скорой помощи, чтобы сделать какую-нибудь инъекцию или померить артериальное давление». Осенью 1979 года, уже из якутской ссылки, я позвонил ей с районной почты, чтобы поздравить с днем рождения. Слышимость была ужасная. Александра Вениаминовна все не могла понять, кто ей звонит, объясняя гостям, что звонит какой-то Саша из Якутии, но она не понимает, кто именно. Это был ее последний день рождения». В следующем году по наводке одного вхожего в ею дом молодого мерзавца ее ограбили, унесли картины, с которыми она прожила всю жизнь. Александра Вениаминовна очень тяжело переживала это. Через три недели она умерла, чуть-чуть не дожив до 89 лет». Моя подруга Таня Якубовская искала себе педагога по вокалу. К прелестному ее голосу требовалось вокальное образование. Общие знакомые порекомендовали мне педагога, но предупредили, что она берет в ученики далеко не всех, и общаться с ней непросто. Однако Таню она взяла. По деньгам это было сносно. Анне Ивановне Трояновской было под девяносто. Я не был знаком с ней близко, встречался время от времени и каждый раз поражался ее необыкновенной энергией и ясностью ума. Заниматься в таком возрасте преподавательской работой любому человеку было бы трудно. Она же получала от этого не только деньги, но и удовольствие. Со своими учениками она была грозна и язвительна. «У вас, Танечка, маленький ротик. Это хорошо, чтобы целоваться, но плохо, чтобы петь». — говорила она моей обескураженной подруге, которая уже и не знала, что же ей делать. Анне Ивановне, между тем, нещадно загружала ее упражнениями, которые позволяли голосу раскрыться. Она была требовательна и непреклонна, своенравна и несдержанна на язык. Но на нее никто не обижался. Она жила в Москве в скатертном переулке. В ее доме часто бывали Святослав Рихтер и Нина Дорляк, с которыми она была очень дружна. Анна Ивановна увлекалась не только музыкой, но и живописью, поэзией, отчего среди ее друзей было много художников и поэтов. Родилась она в 1885 году в семье врача. Ей было 11 лет, когда Исаак Левитан подарил ей свой этюд «Цветущие яблони». Во время Гражданской войны в ее доме укрывался композитор Николай Метнер со своей женой. Она дружила домами со Станиславскими и Шаляпинами. В советские времена Анна Ивановна преподавала в Московской консерватории, была членом Союза художников СССР. Как-то летом она запросилась на дачу, и мы с Таней нашли ей комнатку с верандой в большом деревянном доме на несколько семей в подмосковной Малаховке. На даче ей было скучно, и она попросила у меня почитать Солженицына, о котором, как и все, много слышала. Я принес ей ротопринтное издание «Ракового корпуса». и попросил никому не давать, дабы не было осложнений. Книжку она никому не давала, но однажды забыла ее в беседке в саду, и крамольное издание очутилось в руках соседки, сдорной бабы лет пятидесяти, ненавидящей москвичей, евреев, интеллигентов, дачников и всех на свете, включая, кажется, саму себя. Уж не помню, чего она хотела от Анны Ивановны, то ли денег, то ли еще чего-то. или просто хотела покуражиться, но заявила, что на днях отнесет книжку в КГБ или милицию. Дело принимало скверный оборот. Конечно, Троиновскую за самоиздат не посадили бы, но неприятности быть могли. Надо было что-то делать. Я долго ломал голову, что же предпринять, но ничего хорошего придумать не мог. В конце концов, решил устроить спектакль. Утром я надел одежду попроще, нацепил на голову кепку, козырьком назад, перекинул через плечо сумку с гаечными ключами и отвертками и пошел к злобной соседке. Из нагрудного кармана у меня торчала индикаторная отвертка, из бокового блокнот и пачка каких-то старых квитанций из гор энергосбыта представился я хозяйке и прошел в комнату не спрашивая разрешения проверяем электропроводку и все розетки пояснил я требования пожарной инспекции Хозяйка, как я и ожидал, моментально смирилась с вторжением в ее квартиру человека чужого, но обремененного маленькой властью, и только ходила за мной по пятам да отодвигала мебель, чтобы я мог добраться до розеток. В каждую из них я совал индикаторную отвертку, отчего лампочка на ручке загоралась ядовито-желтым цветом, что производило на хозяйку сильное впечатление. Потыкав отверткой в розетку, я с умным видом тщательно записывал что-то в свой блокнот. Между тем я внимательно оглядывался вокруг, рассчитывая найти книгу где-нибудь на столе и забрать ее незаметно, а если не получится, то и открыто. Книги нигде не было. Розетки вскоре кончились, и я пошел по второму кругу, рисуя схему проводки и ворча, что она ненадлежащим образом изолирована. Хозяйка оправдывалась и обещала сегодня же все непременно исправить. Ясно, что книга лежит в шкафу или где-то еще, укрытая от глаз, но не лезь же в шкаф в поиске розеток или электрической проводки». «Мой спектакль рушился, и на аплодисменты рассчитывать не приходилось. Я уже стоял в прихожей, и пора было уходить. Надо было на ходу менять сценарий. Как вы думаете, почему я проверяю именно противопожарную безопасность?» — спросил я ее, пытаясь быть максимально вежливым и чуть ли не ласковым. Хозяйка молча пожала плечами и вопросительно посмотрела на меня. Тут я постарался придать своему лицу самое неприятное выражение и угрожающе продолжил. «А потому, что если ты сегодня же не вернешь Анне Ванне книгу Солженицына, то завтра ваш дом заполыхает со всех сторон. Ты меня поняла?» Соседка побледнела. «Вероятно, не столько от самой угрозы, сколько от резкой смены тона и внезапного перехода на «ты». Я понял, что для пущей убедительности мне надо было бы еще грязно выругаться, но у меня не получилось. Дальнейшие разговоры только ослабили бы впечатление, и я повернулся уходить. Соседка между тем опомнилась и сдавленным голосом выдавила: Я пойду в милицию. Иди, согласился я. Но тогда твой дом уж точно сгорит. И весь день мы сидели дома, как на иголках, ожидая новостей от Анны Ивановне, которая ничего не знала о моем визите под видом электрика. Вечером Таня пошла к ней. Вернувшись, она рассказала, что в доме переполох, все соседи о чем-то спорят и очень нервничают. Как я и рассчитывал, злобная соседка рассказала остальным жильцам дома о поступившей угрозе. Я надеялся, что образумят ее, но время шло, а ничего не происходило. Утром Таня уехала на работу, а, вернувшись первым делом, пошла к Трояновской. Я ждал ее в нашей Малаховской квартире. Через два часа она вернулась, улыбаясь. В ее сумочке лежала злополучная книга. Все получилось, как мы и ожидали. Весь вечер соседи спорили между собой, что важнее — долг советского человека или их собственный дом. Мнения разделились. Никому, кроме злобной соседки, от доноса никакой выгоды не было, а погорельцам мог стать каждый. Судьба вороньи и слободки — никого не прельщало. В конце концов дело дошло до ругани, злобную соседку уломали, и на следующее утро кто-то из соседей вернул книгу владелицы. Анна Ивановна перенесла все это совершенно спокойно. — А нет ли у вас, Саша, почитать других романов Солженицына? — спросила она меня несколько дней спустя. — Конечно, Анна Ивановна, — отвечал я, — только давайте сначала вернемся в Москву. Анна Ивановна Трояновская, прожившая такую долгую и неутомимую жизнь, умерла в 1977 году.